Глава тридцать седьмая. Зазеркалье. Алена. Я проснулась после полуночи, привычно повернулась, чтобы забраться в объятия Винтера, но его часть кровати была пуста. Более того, Вин даже не ложился, слишком ровной была подушка. Сел ровком так резко, что закружилась голова. Где же он? До сих пор книги перебирает. коснулась пальцами запястья и отдёрнула руку. Печать была ледяной, хотя обычно пульсировала едва ощутимым теплом. Вскочила на ноги, натянула лежавшее на кресле домашнее платье, в котором можно было ходить в своих покоях, и помчалась по коридорам, заглядывая во все комнаты. Винтера нигде не было. Не удержавшись, забарабанила в двери Гердена. Мне нужно было поговорить с кем-то, чтобы не сойти с ума от ощущения потери. Не только печать не откликалась. Я сама не чувствовала Винтера. Дверь открылась почти мгновенно. Герден вряд ли ложился. Он был полностью одет и смотрел на меня совсем не сонно. "Ваше высочество", склонил голову. "Без высочеств. Винтер пропал. Ушёл после ужина и не вернулся. И я его не ощущаю. Боюсь, случилась беда". "Идём". Гердену не надо было ничего объяснять. Он провёл меня в библиотеку, потом мы заглянули в тренировочный зал, только для того, чтобы узнать, что Винтер тут и не появлялся. Мне не объясняли, как Герд только провёл рукой перед собой и отрицательно покачал головой. Мы помчались дальше. На каждом повороте Герден прислушивался к своим ощущениям, и то, что он чувствовал, вряд ли ему нравилось. Наконец, упёрлись в двери тронного зала. Снова это проклятое место. снимая защиту, коснулась двери, створки распахнулись, и мы шагнули за порог. Посох был на месте. Вин вряд ли его касался. Печать глухо кольнула запястье, будто Винтер по-прежнему рядом, и сразу погасла. Я прошлась по тронуному залу. Он был тут. Я чувствую, и словно не уходил. Гердан следовал за мной, не отступая ни на шаг. Да. Винтер тут был, подтвердил он мою догадку, но отзвуков борьбы нет. Если бы на него напали, он бы отбивался. Не мог же он испариться. Не мог. Осмотрелась по сторонам. Может, сделать то же, что и с Айсайсыном? Попытаться прислушаться к зеркалам, попробую уловить нить последних событий в этих стенах, сказала Гердыну. Только не знаю, получится ли. Не умеет так хорошо обращаться с магией, как Винтер. Овы, тут я тебе не помощник. У нас разный тип магии, но прослежу, чтобы тебя никто не побеспокоил, отчеканил Гердан. Хороший всё-таки у Винтера друзья. Спасибо. Было бы за что, принцесса. Какая из меня принцесса? Но я промолчала, опустилась на колени перед зеркалом, чтобы лучше чувствовать прохладную поверхность, прислонила ладонь к стеклу, сомкнув веки, сосредоточилась на Винтере. Представила любимое лицо, синие глаза, плотно сжатые губы. Пожелала прикоснуться, ощутить тепло кожи. Брачная печать чуть нагрелась, и я позвала: "Винтер, Алёна. Откуда донёсся этот шелест?" Открыла глаза и заметила отпечаток ладони с другой стороны зеркальной поверхности. Герден, похоже, его не видел, а меня начало бить дрожь. Как Как такое возможно? Винтер же не может быть там. Но это многое объяснило бы, не только исчезновение Винтера, но и Айсына. Герд, опасаясь помешать, вопросительно посмотрел на меня. Винтер. Он. В зазеркалье. Другого слова подобрать не могла. Закусила губу, чтобы не расплакаться от бессилия на глазах чужого человека. Ничего. Главное, что я узнала, где муж, теперь нужно найти способ, как его оттуда вытащить. Зеркальная тюрьма? Не чуть не удивившись, задумчиво проговорил Гердан, подходя ближе к зеркалу. Давно о таком не слышал. Наверное, редкий тип магии, и мы сможем обнаружить преступника. О, вы нет. Это редкое заклинание. но использовать его могут и ледяные маги, и водные, и все, кто умеет создавать отражающие поверхности. Ты ведь слышишь, зеркала Алёна, хотя ты ледяной маг, как и Винтер. Это лишь другая грань ваших способностей. И как его вызвать? Гердан помрачнел. Я уже догадалась, что ответ мне не понравится. Открыть зеркальную тюрьму может только тот, кто её создал. Но я бы посоветовал тебе поговорить с матерью Винтера. Насколько мне известно, она в своё время интересовалась зеркалами. Может, знает и другие способы. Я молчала, в голове был только один вопрос: кто? Кто в этом мире вечного льда обладал подходящей магией? Кандидатур было много, но я склонялась к одной. Скажи, а Нора, бывшая невеста Винтера, могла создать тюрьму. Нет, огорчил меня Герден. У неё другой тип магии. Я бы тоже подумал на неё, но не на этот раз. Но ей мог кто-то помогать. Кто это мог быть? Винтер, как же тебе помочь, любимый мой, родной? Готова была броситься к Сейлане прямо сейчас, если бы не поздний час и понимание, что утром она приедет сама. Не говори никому о продаже Винтера, только ребятам, попросила Герда. Пусть все думают, что нам ничего не известно, а когда появится Сайлана, вели слугам сразу провести её ко мне. Как прикажешь. И не разговаривай со мной так, будто я тут королева, фыркнула недовольно. Мне, правда, это не нравилось. Находиться в магическом мире было безумно интересно, но я оставалась здесь чужой. Ой, ещё было больно видеть, как мучается Винтер, как пострадали его друзья. Нет, я бы не хотела жить в ледяных чертогах, и только ради Винтера всё ещё оставалась здесь. Не уберегла. Эта мысль настойчиво сверлила висок. Отпустила всего на пару часов и не отвела беду, не почувствовала, не поняла. Было так страшно, что едва помнила, кто я и где нахожусь. Винтер, пожалуйста. Потерпи, миленький, я тебя вытащу, обещаю, и найду того, кто это сделал. Он мне за всё заплатит. Стоит ли говорить, что всю ночь я в ужасе металась по спальне, не прилегла даже на минуту. Всё, что мне оставалось, прислушиваться к разрастающемуся холоду, печатью, которая будто кольцом охватывал руку, и мысленно убеждать себя и Винтера, что всё будет хорошо. С каждой секундой становилось всё труднее. Когда утром пришёл Гердан, я готова была быть и лезть на стены. Подали завтрак. Далажелон издевается, да? Алёна, тебе надо успокоиться и поесть. Не желаю, выпалило в лицо. Не успокоюсь, пока не найду Винтера. Но тебе нужны силы. А откуда их черпать? Вины рядом нет. Ты сама ещё не научилась пополнять магический резерв. Поэтому Поняла. Снова перебила, как бы невежливо это не выглядело. Идём завтракать. В столовой нас уже ждали брате и Леонс. Все трое хмуры, будто посеревшие от тревоги. Еле молча, лишь изредка перебрасываясь ничего не значищими фразами. Все понимали, что происходит, и не желали об этом говорить. Завтрак близился к концу, когда в столовую вошла служанка и доложила, что прибыла леди Сайлана и спрашивает его высочества Я выскочила из-за стола и приказала пригласить леди в гостиную. Парни приглянулись и поспешили за мной. Не волнуйтесь, это же мать моего мужа. Нет, Алёна, вмешался Леонс. Мы по глупости не смогли уберечь Винтера, с тебя глаз не спустим, не надейся. Пожалуйста, позволь, присоединился к другу Вирей. Всё-таки у сыланы могут быть свои интересы. Пришлось согласиться. Внутри всё по-прежнему обрывалось от горя, и только маленький огонёк надежды, что Сайлана поможет, не давал сорваться в пропасть отчаяния. Бывшая королева появилась в гостиной почти одновременно с нами. Она выбрала скромное платье, волосы скрыла под тонким белым платком, взглянула на меня, на выстроившуюся за спиной охрану, и глухо спросила: "Что с Винтером?" "Он исчез", ответила прямо. также и там же, где его отец. Присаживайтесь, леди Селана, расскажу всё по порядку. Стоило признать, что Селана держала себя в руках гораздо лучше меня. Я то и дело сбивалась и, едва сдерживая слёзы, нервничала, а все её эмоции выдавали лишь глаза. Хотя бывшая королева слушала молча, а не кричали о том, что ей страшно потерять единственного сына. Наконец и я замолчала, сидела, не шевелясь, Словно из меня разом выпили все силы. В какой-то мере так оно и было. Значит, зеркальная тюрьма отмерла с Элана. Да. И все говорят, что открыть может только её создатель, а мы не знаем, кто он. Это не единственная беда, гурьмо пробормотала Матвина. Зеркальные тюрьмы давно запрещены, потому что это наказание считается одним из самых жестоких. Они не убивают попавших в их ловушку, но тянут из него магию и сводят с ума, играют на страхах человека, его подсознательных ожиданиях. Поэтому времени у нас мало, если мы хотим видеть Винтера живым и здоровым. Айса, набоюсь, уже не вернуть. Я вздрогнула и не задумывалась ведь, что у нас может не получиться вернуть короля, и сейчас запоздало накатил леденящий ужас. Тише. Тише. Силла на взяла меня за руки. Мне кажется, это не твои эмоции. Вы с Винтером крепко связаны. Я вижу, как светится брачная печать на твоём запястье. Что мы можем сделать? едва не закричала от отчаяния. Есть один способ. Не знаю, получится ли, но можно попробовать позвать Винтера через вашу связь. Магические печати не только символ брака, но и защита, чтобы супруг в случае крайней необходимости мог призвать на помощь свою вторую половину. Это получается в редких случаях, когда связь сильна, и у нас есть шанс. Всё, что угодно сделаю. Нам нужно в зеркальный зал. Только перед этим позволишь мне маленькую просьбу? Я удивилась. Со мной пришла девушка, которой очень нужно увидеть одного из твоих защитников. Сайлана взглянула на друзей Винтера. Они приглянулись, явно не понимая, кому могли понадобиться. Хорошо, пусть войдёт. А что ещё я могла ответить? Только надеялась, что мать моего мужа не приведёт во дворец какую-то шпионку. Сайлана на минуту вышла, затем появилась вместе с молодой женщиной. Незнакомка едва не плакала. А когда увидела замерших за моей спиной мужчин, на мгновение показалось, что она сейчас лишится чувств. Но первым заговорил Гердан. Делай, что ты здесь делаешь? Похоже, он был совсем не рад её видеть. Герд отрывисто всхлипнула та и кинулась к нему, а Гердан, сделав шаг назад, глядя на Делайю, как на ядовитую змею, которая вот-вот нападёт. Повторяю ещё раз. Зачем ты пришла? Глухо спросил он. Я пришла к тебе, все-таки расплакалась гостия. Видимо, я одна ничего не понимала, потому что парни расступились, чтобы не мешать разговору друга, а дела я вытирала мокрой от слез лица, пыталась что-то сказать, но снова захлебывалась рыданиями. Это его жена, тихо пояснила Селана. Бывшая, поправил Герден. Поэтому не понимаю, к чему эти слёзы и зачем вдруг понадобилась встреча. Ты сама отказалась от нашего брака, никто не заставлял. Я думала о сыне. Дела я всё-таки перехватила его руки и вгляделась в глаза. Герд, как бы он жил с клеймом сына изменника? А как должен был жить я? Как, Ди? Король осудил меня, а ты убила. И отвернулся даже со стороны было больно наблюдать за ними. В чем-то я понимала Дилайю, желавшую оградить себя и сына от преступления мужа, но ведь Винтер тоже преступник в глазах родных. Спросила себя, отказалась бой от него, даже по земным меркам, не по местным, и поняла, что нет, ни за что. А когда Гердан вырвал ладони из рук Дилайи, и я на миг увидела его обожжённое запястье... Мне его все стало дурно. Герд, пожалуйста, ты нужен нам, умоляла Дилая. "Стал нужен только когда меня помиловали. Нет, Ди, слишком поздно". Гердан был сильным человеком и не потерпел бы чьей-либо жалости, но мне был его жаль. Страшно, когда от тебя отказываются близкие люди. Ты первым отказался от нас, Дилая заламывала руки. Первым, когда пошел за этим мальчишкой, о чем ты думал? У тебя есть семья. У меня есть долг. Ди. Герден отвел взгляд. Значит, долг выше семьи? Я приносил клятву защищать жизнь Винтера, а мы с сыном. Что мы для тебя значим? Все. Мне надо идти дела я и я не вернусь. Герт направился к двери, наплевав на приличия, только мы не успели выйти в коридор. Всметнулся тёмный щит, отделяя нас от находившихся снаружи. Раздался грохот, будто что-то взорвалось. Герт отступил в комнату и с силой захлопнул дверь. К нам, гости, хмуро сообщил он. Именем королевы откройте, раздался голос. Королевы Я так и не познакомилась с Мачихой Винтера, но сомневалась, что она имеет к происходящему хоть какое-то отношение. Что будем делать? спросила Магов, замерших между мной и дверью. Ойдём через чёрный ход под нижними этажами, за них ответила Сайлана. Сомневаюсь, что о нём знают, иначе я не смогла бы попасть к Кайсыну. Но кому-то придётся остаться, чтобы задержать стражу. Останусь я, вызвался Герден. Я помогу. Его супруга вытерла слёзы. Нет. Да, Герд. Хватит всё решать самому. Идите. Я кивнула и помчалась за Сайланой. Главное вызволить Винтера. Если нас схватят, я не смогу ему помочь, и муж сойдёт с ума в лабиринт так зазеркалья. Не допущу ни за что.